Глава восьмая. Наконец-то мы в столице. Новые знакомые. Олесса. Покинуть гостиницу оказалось настолько приятно, что какое-то время мы с Рэдмандом переговаривались, находя общие темы. Я отметила, что Рэд — приятный собеседник, и это скрашивало мне дорогу. Примерно через час Ривлас сообщил мой спутник, едва мы проехали очередной указатель, а впереди показалась небольшая деревня. «Желаешь размять ноги или перекусить?» Поинтересовался Вестон, и его рука словно невзначай легла на спинку моего сиденья. Пальцы мага задели мою шею, и по телу тут же побежали мурашки. Я повернула голову к Реду, но тот продолжил вести машину, словно ни в чем не бывало. Самоуверенность и наглость некоторых магов цвела буйным цветом во всей красе. «Час — это немного, а вот руку лучше убрать». Посоветовала я и отодвинулась, чтобы ничья наглая конечность не смела прикасаться ко мне. Сверкнув серыми глазами, временный жених выполнил мою просьбу. И до самого Ривлоса не проронил ни слова. Я тоже не торопилась спускаться в разговоры. Предпочла думать о Мэти, который до сих пор так и не ответил. «У всех могут быть свои дела, но это молчание? Я же еду, предупредила о прибытии». Показавшаяся на горизонте эльфийская столица вытеснила из головы мысли об однокурснике. Белоснежные величественные здания издалека пестрели разноцветными крышами, а обилие зеленых деревьев вокруг домов делало город похожим на клумбу. «Еще немного, и будем на месте», — сообщил Ред. «Хорошо, а ты уверена, что нас будут ждать?» Я тоже не чужда воспитания и поддержала разговор. «Даже не сомневайся». Заверил меня мага. Спустя какое-то время мы ехали по широкой улице. Потом свернули на улочку немногим меньше. И вот, наконец, очутились перед роскошным старинным трехэтажным зданием, чей вид мог понравиться самым требовательным владельцам. Въехав в ворота, лорд Вестон подкатил к высокому крыльцу и заглушил мотор. Я облегченно выдохнула и, не дожидаясь помощи, выскочила из мобиля. «Кого я вижу?» Послышался мужской голос. Из дверей дома к нам спешил высокий светловолосый эльф, чья коса легко могла заставить женщин рыдать от зависти. «Рэд, наконец-то ты прибыл!» «Ноэль!» — обрадовался Рэдмант, заключив своего знакомого в объятия. Не успела оглядеться, как внимание местного эльфа коснулось и меня. «Представь свою спутницу, это же она?» Блондин смотрел на меня и делал это так мастерски, что я даже не подумала обижаться или тушеваться. Мне улыбались, восхищались и интересовались одновременно. При этом не было произнесено ни слова. Алиса Грант. Моя невеста!» Громко объявил Вестон, будто пытался докричаться не только до друга, но и до родной Ирландии. Жаль, что матушка не слышит, она бы прослезилась от радости. «Ноэль?» Леонон. Представился мне Остраухи, и тут я совершенно случайно заметила, как нахмурился редманд Момент, когда эльф прикасался к моим пальцам поцелуем, вызвал у верховного помытнения рассудка. Иначе почему Вестон положил свою руку мне на талию и немедленно притянул к себе? — эль договор в силе спросил временный жених. — Само собой, — заверил эльф и сверкнул белозубой улыбкой. Поведение Редманды не осталось без внимания и, кажется, слегка обескуражило. «Проходите». Отказываться мы не стали. Я уже мечтала поскорее снять туфли, умыться и сменить дорожный наряд. А едва переступила порог выделенной гостевой комнаты, поняла, что не все эльфы-гады. Светлые тона настенной драпировки, легкие ткани на окнах, воздушные и ворсистый ковер вызывали стойкую ассоциацию с чем-то очень приятным и возвышенным. За стеной спальни — небольшая мраморная ванная, вмонтированная в пол и прочие удобства, которые могли бы удовлетворить требования самого капризного гостя. И цветочный запах. Такой легкий и ненавязчивый. Не желая терять ни секунды, я ринулась смывать себя дорожную пыль и после всех гигиенических процедур вспомнила про шкатулку. Обрадовалась, заметив, как переливаются на ней камни. «Значит, там что-то есть». «Алесса, свет очей моих!» Я рассмеялась, опять Мэт в хорошем настроении и не против поболтать. Не стоит думать, что он только ко мне так обращался. Ко всем понравившимся девушкам. Но мы часто сидели вместе за партой, а это уже другая ступень отношений однокурсников. Думаю, причина доверия на ладони. Я никогда не воспринимала эльфа как предмет обожания. Чисто друг и точка». Прости, что сразу не смог ответить. Из-за семейных дел я был вынужден покинуть Ривлос. Вернусь, как смогу, но постараюсь завершить все как можно быстрее. Надеюсь, первая ночь на территории Ривел-Риля удалась, и ничего плохого не случилось. Я снова хихикнула, вспоминая ночные приключения. Знал бы Мэтт Фордзиэль, насколько он далек от истины». Жаль, что именно сегодня встретиться не удастся. С другой стороны, я была полна надежд, что мы все-таки увидимся. И хоть ты, Олесса, молчишь про жениха, я догадываюсь, что твоя помолвка все еще не расторгнута. Я могу помочь. Ты помнишь? Прочитав письмо еще раз, я достала бумагу и быстро набросала ответ. Хотела рассказать при встрече, но раз она не состоялась, то придется кое-что прояснить». Не расторгнуто, но мы с лордом Вестоном на пути к этому. После поездки Редманд обещал... Я остановилась, сложила бумагу пополам, а затем сожгла ее в нетопленном камине. Пусть отношения с однокурсником были легкими, но от чего то не хотелось раскрывать все-все перед ним. И дело не в том, что я боялась, будто письмо попадет в чужие руки. то другое. За последние сутки я лучше узнала Редманда, и мне совсем не хотелось распространяться о чем-то большем за его спиной... «Наверное, именно так возникает уважение. Вместо подробностей я предпочла ответить коротко. Все в порядке. Когда вернусь домой, мы расторгнем туда в давнюю помолвку». Ровно в назначенное время раздался стук в дверь, и появившийся слуга предложил сопроводить меня. Отказываться не стала. И через несколько минут я входила в столовую, где меня ожидали Редмант с владельцем дома Ноэлем. Но и это еще не все». За столом, вся в белых кружевах, сидела сморщенная старушка. Эльфы живут очень долго, но назвать даже приблизительный возраст этой женщины я затруднялась. Приведи меня мужчины синхронно подались навстречу. — Олеса, мы вас сождали, — сообщил Эль, остановившись возле пожилой женщины. — Знакомься, это моя бабушка, леди Святоэль Леонон. Я улыбнулась старушке, а та тут же подхватила висящий на шее лорнет и приложила его к глазам. Думала, этим прибором давно никто не пользуется, очки и целители прекрасно работают. Однако что я знаю о старых эльфиках? Ничего. «Алесса Грант», — представилась я, глядя на женщину. Несмотря на сморщенный вид, в глазах бабули светился ум и живое любопытство. Говоря «живой», я имела в виду, что за преклонным возрастом угадывался непростой характер. Бабушка уже не молода и плохо слышит. Тихо произнес Ноэль, видимо, желая предупредить, что мне следует говорить громче и не стесняться орать, за что тут же заработал укоризненный взгляд от родственницы. «Ноэль, мальчик мой!» Ты взрослый мужчина, а говоришь о женщине непозволительные вещи. Высказалась Эльфика. Долго вы будете морить гостю голодом и меня заодно. Ждете, когда я приставлюсь, чтобы узнать, что старуха на была в завещании? После этих слов все пришло в движение. Лорд Вестон помог мне сесть, а Ноэль скомандовал слугам подавать обед, после чего все приступили к еде удовлетворенное устроенным нагоняем, бабуля опустила свой ларнет и взялась за приборы. Во главе длинного стола оказался сам хозяин особняка. Эльфийка слева от него, справа мы с Редмандом. Даже если хозяин дома и планировал посадить гостю поближе к себе, ловким ненавязчивым движением верховный занял это место, а мне отодвинул стул, где единственным соседом был он сам. Понимаю, соскучился подругу. «Отдохнула немного?» — поинтересовался маг. «Да, не стала я скрывать очевидного. Какие планы у тебя?» «Помощник Ноэля принёс записку из дворца. Я не рассчитывал сегодня туда ехать, а теперь придётся. А ты пойдёшь на намеченную встречу». Вездесущий Верховный знал, что я хотела увидеться с кем-то из Академии. Правда, я не уточняла, что это не девушка. И вот теперь, чувствовала моя печенка, Ред мечтал меня выпихнуть на эту встречу. Ладно-ладно, всего лишь напоминал, что мне куда-то было нужно. Вдруг после длинной дороги у девушки память вместе с мозгами отказала. Не сегодня. Улыбнулась, словно это я сама решила никуда не идти. Мой взгляд коснулся заинтересованной старушки. Бабуля перестала жевать зелень и прислушалась к нам. Нет, с ней сидеть все время пребывания я не собиралась. Пожалуй, мне стоит прогуляться по городу, посмотреть какие-нибудь достопримечательности. Быть в столице и не увидеть ее особенностей — этого я себе не прощу. Могу предложить свою помощь. Тут же вклинился Ноэль Леонон, щедро одарив меня сверкающей улыбкой. «Надеюсь, Олеса, ты не против? Редмант и сам найдет дорогу. Не впервой». Скрип зубов Верховного неприятно резанул слух, но мало ли от чего это произошло. Может, капустный листок, который обожали эльфы, оказался слишком сочным. «Боюсь, планы Олесы изменились», — заявил лорд Вестон, а на мой удивленный взгляд, не без удовольствия пояснил. «Во дворец мы поедем вместе. Уверен, тебе понравится». «Дворец?» — ахнула я от ужаса и восторга одновременно. «Но у меня с собой нет нужных платьев, и потом...» «Мы не на прием к королеве. Не переживай». Подбодрил меня Ред, но получилось это у него так себе. Я отправил верховному магу эльфа в записку, сообщил о прибытии. «Видишь ли, Олеса, им требовалась моя консультация. Эта поездка не связана с основным делом, но раз уж я здесь...» Лорд развел руками, без слов говоря, насколько он важная фигура в Ирландии и в Ривелриле. Клата не мужик. Конечно, Ред Вестон занятой человек, но как-то слишком быстро он вклинился в мои планы. Пока я размышлял, а мужчины ждали ответ, старушка взялась за очередной листок салата, пряча за занятием ехидную улыбку. «Так что?» С напряжением поинтересовался Редмант. «Если ты со мной, то через три часа отправляемся». «Я не против. С собой взяла несколько вещей, кое-что вполне подойдет, а прочие обязательно куплю завтра. Магазинов тут много, ведь это сказочный ривлос, слава о котором гремела за пределами Пресветлого леса. Мне хотелось увидеть знаменитый эльфийский дворец, сады и прочую флору, чью красоту вовсю воспевали у нас в академии. Эльфы хвалили, кто же еще?» Вестун кивнул, после чего переключился на беседу с Ноэлем. Про меня они словно забыли, и, наконец-то, я смогла спокойно поесть. Неожиданно с темы о магии мужчины перешли на лошадей. Выяснилось, что Ноэль тоже обожал это дело, и за городом у него имелась собственная конюшня. Не на продажу, а исключительно ради удовольствия. После чего я стала подозревать, что где-то есть тайный стандарт, приказывающий высшим магам заниматься конным делом. Я пыталась вникнуть в разговор, но не всегда получалось понимать мужчин, то и дело перескакивающих с дворцовых новостей на конские темы. Не скажу, что совсем скучно, но как-то мало интересно. Этих двоих связывало нечто больше, чем просто общение по работе. Ты их не слушай, деточка, подала голос старушка, помахав для привлечения моего внимания ларнетом. Они смыслят только в магии, да в лошадях а в порядочных девушках почти ничего не понимают. «Тетя!» — возмутился Ноэль. Лицо Редмандо стало не менее выразительным. «Что, тетя?» — фыркнула бабуля Святоэль, обвиняющий, ткнув лорнетом в мужчин. «Сидите, как два сыча. Про породистых кляч рассуждаете, а девочка меня старую слушает. А ведь я из ума не выжила, и помню, что когда вы учились в академии, все было иначе». «За кое-кого мне даже приходилось краснеть перед ректором».